Глава седьмая. «Она прячет ее на самом виду на глазах у всех», отметила по телефону доктор Новак, имея в виду Бьянку Стерли. «По сути, нет лучшего прикрытия, чем существование другой похожей девочки». Да, но что с этой девочкой стало? Сирена выводила из себя эта неразрешимая загадка. Но, по крайней мере, Новак ей верила. Сирена решила позвонить психологу, как только вернулась в апарт-отель. На улицах листал ливень. Одна из последних летних гроз. Запах сырости проникал из леса в маленькие апартаменты. Электричество, разлитое в воздухе, передавалось и Сирене. Не в силах усидеть на месте, она ходила туда-сюда, прижав к уху телефон. «Думаешь, Лео, правда, существовала? – спросила доктор Новак. «Многие якобы знают ее с тех пор, как она родилась». «Значит, вероятный ответ — подмена личности». Об этом Сирена уже думала. «В какой-то момент с Лей что-то случилось», — произнесла она, и мать заменила ее Авроры, воспользовавшись их невероятным сходством. вот молчала. «Да, это дико, но это единственное объяснение, которое приходит мне в голову». «Трудно будет убедить в этом кого бы то ни было без анализа ДНК», — заметила психолог. «И все против тебя, даже сама девочка». «Как моя дочь может ничего не помнить ни о прошлом, ни обо мне?» — спросила Сирена. «Это мучило ее больше всего». Такое ощущение, будто у нее даже сомнений нет. «С тех пор, как ты все это узнала, ты хоть раз пыталась вообразить, через что могла пройти Аврора после похищения?» Пораженная этим вопросом, Сирена села на кровать. Нет, она не пыталась. Она избегала об этом думать. «Наверное, это был какой-то кошмар, полный одиночества и покинутости», ответила она, угрызаясь из-за того, что ее не было рядом. «Девочка выросла в неволе» объяснила психолог, позаимствовав выражение, которое обычно применяют к животным. «Со временем ужас метаболизируется. Чтобы выжить, запускается процесс адаптации. Чтобы не сойти с ума, создается новая норма. А прошлое во избежание страданий забывается». Сирена глубоко вдохнула и выдохнула. У нее остался еще один вопрос, но она боялась ответа. «То есть, по-вашему, эти воспоминания все еще погребены у нее внутри, или она их стерла навсегда?» «Память — странный механизм», — сказал Новак. «Мы думаем, что помним прошлое, но в большинстве случаев это не так. Если бы у нас была машина времени, и мы могли оглянуться назад, мы бы поняли, что наши так называемые воспоминания лишь отчасти соответствуют тому, что произошло на самом деле. Разум сохраняет не все, только то, что ему нужно, и постоянно приспосабливает прошлое к настоящему, подгоняя память под свои потребности. Все прочее иллюзия». «Иллюзия?» — не поняла Сирена. Например, твой мозг прекрасно знает, что если ты коснешься пламени, то обожжешься. Но никто из нас не может сказать, когда впервые испытал ощущение ожога. Основная информация, очищенная от шлака, гласит, что если мы подойдем слишком близко к огню, будет больно. Значит, у меня нет надежды. Уныло произнесла сирена. Просто подумаешь, что с биологической точки зрения человеку требуется в среднем 5 лет, чтобы полностью заменить все клетки своего организма. Новые клетки имеют такую же форму, что и предыдущие. Но хотя внешность остается неизменной, фактически мы имеем дело с другим человеком. Сирена, мы постоянно меняемся. Даже ты уже не тот человек, каким была семь лет назад. Хотите сказать, что я должна смириться? Что надо сдаться? Я хочу сказать, что ты могла бы даже украсть волос или любой другой органический образец, содержащий генетический материал твоей дочери, чтобы отдать его на анализ. И я знаю, что ты об этом думала. А дальше. Что случится, если ты узнаешь, что права? Думаешь, это вернет тебе дочь? Взгляд Сирена упал на фотографию, которую прислал Адони, Девочка в церкви черного камня. Лео мертва, уверенно сказала она. А девочка в Вионе ее психологическая реинкарнация, подтвердила доктор Новок. На самом деле и в ее внешности тоже кое-что изменилось. Я всегда говорила, что я дождевой червь. «Аврора по-прежнему похожа на себя, но уже не на меня», — грустно отметила Сирена. «Поэтому, даже если ты выяснишь, что она действительно твоя дочь, вернуть ее будет все равно, что заставить вновь пережить тот же ужас». «Как при похищении», — с горечью заключила Сирена. «Тебе следует спросить себя, любит ли Бьянка Стерли свою дочь». Но Сирена не знала, что ответить. «Передайте от меня привет Глюком, попросила она вместо этого. «И, пожалуйста, не рассказывайте им, что здесь происходит». Сирене было стыдно, ее Аврора каким-то образом вернулась с того света, а они вынуждены дальше мириться со смертью своих детей. «Хорошо», — пообещала доктор Новак и повесила трубку.